галина валентиновна чередей ар плюс ар фарева перерождение бонус помните риера и рори скучали по ним хотите знать как у них дела дальше тогда этот бонус для вас итак добро пожаловать снова в мир городских оборотней посмотрите что творится в их жизни дальше как меняются отношения в взрывоопасной парочки и выдержит ли они столкновения накопленных прежней жизнью заморочек осторожно это очень очень горячо содержит нецензурную брань